После совещания у Шалика Гэри направился к телефонной будке, позвонил Тони. «У нас праздник, цыпленок!» Палец Гэри скользил по стеклу. «Я голоден. Встретимся через час в гриль-баре Карлтон Тауэрс». «Что ты об этом думаешь?» — уточнил Кен Джонс перед тем, как уйти. «Работа есть работа. Гэри уже думал об ужине. Деньги хорошие, мы с тобой поладим, а вот Феннель...» Джонс усмехнулся. Ты-то получил красотку и вертолет. А Феннель достался мне. Будь осторожен. Постараюсь до понедельника. Джонс нырнул в холодную дождливую ночь. Гэри уже начал терять терпение, когда Тони влетела в бар. Умираю от голода, — пожаловался Эдвардс, — а ты опаздываешь. Но, милый, я же не могла прийти голый. Я тебе нравлюсь? После встречи с гей Тони Уайт казалась серой птичкой. Ты прелесть. Четыре выпитых ранее Мартине придали голосу необходимую убедительность. Ты получил работу? Тони зашелестела страницами меню. Иначе мы бы не пришли сюда. Давай закажем. И ты мне все расскажешь, Тони хихикнула. Я тоже умираю от голода. Скорее, зови официанта. Гэри заказал по дюжине устриц, бифштекс по шотландски и бутылку белого вина, а на десерт лимонный шарбет. Ммм, промурлыкала Тони. Ты, должно быть, получил чудную работу. Такой ужин стоит состояние. Рука Гэри под столом коснулась колена Тони. Девушка сердито отдернула ногу. — Мистер Эдвардс, вы меня удивляете. — Я сам себе удивляюсь, мисс Уайт. Официант принес устрицы. — Расскажи, что ты будешь делать? Тони вытащила из раковины толстую устрицу. — Обожаю устрицы. — Сущий пустяк. Отправлюсь в Наталь. И покатаю на вертолете американскую журналистку, пока та будет фотографировать слонов и носорогов. Поездка займет три недели, и мне хорошо заплатят. Тоня замерла. Не донеся вилку до рта, изучающий посмотрела на Гэри. Тот отвел глаза. Журналистка? Ты собираешься три недели летать над джунглями с женщиной? Ну и что? Беззаботно сейчас не шла к Гэри. Не устраивай сцен. Уродина, лет сорока пяти, с толстым, как у беременной, с животом, и из тех, кто при встрече хлопает тебя по плечу и сразу после еды начинает ковырять в зубах. Тони по-прежнему изучал Эдвардса. Это ужасно. Конечно. Но за такие деньги можно возить и крокодила в юбке. Тони кивнула, и подцепил устрицу. Ты прав.